Глава шестая. Люди постепенно приходили в себя. Победа оказалась первой. Силы защитников замка были на исходе. Многие получили легкие ранения и контузии. Умер от желудочного кровотечения рядовой качан, раненый в брюшную полость. Перед смертью он мучительно стонал, вызывая у всех острый приступ жалости. Оперировать его в текущих условиях было нечем, да и смысл отсутствовал. Было ясно, что ранение смертельное. В замке стояло кладбищенское молчание. Люди почти не разговаривали друг с другом. Вернулись бойцы из периметра, доложили, что в лесу все спокойно. Враги подкрались со стороны холма и разделились. Трое отправились к главному входу, где их достойно встретили. Основная масса подалась к западной калитке. Эсэсовцы какое-то время наблюдали за замком, выяснили, что на заднем дворе часового нет. Все они участвовали в нападении, ждать второй волны не приходилось. Мертвые тела своих сослуживцев красноармейцы стащили в холл, положили рядом с пандусом. Отдать приказ похоронить их в лесу Вадим не решился. Слишком большую братскую могилу придется рыть. Да и у каждого родня в СССР. — Объясняй потом людям, где погребены их близкие. — Рано или поздно прибудет похоронная команда. Эти люди знают, что делать в таких случаях. — Товарищ майор, спуститесь в подвал, — подсказал решение Маркин. — Справа от хода небольшой коридор. Там две заглубленные комнаты. а В них холод какой-то адский. Давайте туда. Вадим прошел в подвал. В помещениях, о которых говорил лейтенант, стояли кадушки, развалившиеся от старости. Здесь стоял не такой уж и сильный холод, но процесс разложения можно было притормозить. Сообразительный ефрейтор Короленко пригнал с подсобки тележку с двумя колесами и ручками. Красноармейцы загружали на нее тела по одному, спускали вниз, старательно отводили влажные глаза. В подвале они укладывали своих погибших боевых товарищей плечом к плечу, всех вместе, офицеров и рядовых. Потом бойцы на той же тележке увозили в овраг на южной стороне тела диверсантов. Их набралось пятнадцать. Защитники замка потеряли одиннадцать человек. Двух офицеров и девять бойцов, включая сержанта Голикова. Замок не успел пропитаться трупным запахом. Мертвецкая, устроенная в подвале, имела дверь. Она с трудом, но вставала в створ. День выдался солнечный, безветренный, но никого это не радовало. Лейтенант Маркин с перевязанной головой выстроил бойцов в холле, что-то говорил севшим голосом. Это был уже не тот бравый офицер, лезущий во все дыры. Контузия согнула парня, он щурился, постоянно прочищал уши, но продолжал выполнять свои обязанности. В строю... остались восемь бойцов в том числе бледный сильно ссутулившийся сержант пьяных еще вчерастатный и привлекательный парень люди с трудом стояли на ногах ломали строй они безмерно устали были испачканы своей и чужой кровью многих вадим уже знал в строю стояли невысокий рядовой зорин и фейтор короленко веснущеый семушкин темноволосый и накачанный джулай Бойцы уяснили свои задачи и разбрелись нести службу. Понурыми привидениями возникали из подвала постоянные обитатели замка. Никто из них физически не пострадал, разве что морально. Дворецкий Петро держался за ребра, ковылял, как на ходулях. Стефания отвела его в комнату, уложила в кровать. Прошмыгнула по коридору притихшая горничная. Потом она появилась там со щеткой в руках и стала наводить порядок. Появилась Станка, увидела кровь на полу в холле, издала горлом пугающий звук и попятилась обратно в подвал. Пришлось экономке отправиться в глубины подвала. Она нашла там девушку, закутала ее с головой в накидку и быстро провела в комнату. Стефания возникла у майора за спиной, когда он курил десятую после боя папиросу, смущенно кашлянула. Дряблый подбородок старой женщины подрагивал, она мяла костлявые пальцы. «Прошу простить, господин офицер!» В ее голосе звучало что-то новое. Высокомерие и надменность исчезли. Она явно испытывала смущение и, может быть, даже вину. «Мы вам очень благодарны!» Уголки губ старухи были приспущены так же скорбно, как флаги в день капитуляции. «Мы видели, как вы спасли от смерти нашу станку, закрыли ее собой и дали ей возможность спрятаться в подвале. Мы это очень ценим, уверяю вас, и готовы просить прощения за то, что ранее относились к вам неподобающе. Надеюсь, нам удастся загладить нашу вину». Мы ничего не имеем против вас. Не придерживаемся никакой сторон. Просто хотим жить своей жизнью в мире и покое. Мы приносим свое сочувствие. Вы потеряли много людей. Смерть — это всегда ужасно. — Все в порядке, Стефания. Не надо этих слов. Вадим с усилием улыбнулся. — Мы не воюем с гражданскими, не пытаемся их обчистить, обидеть или как-то притеснить. «Именно это я пытался до вас донести при первой встрече. Рад, что вы это поняли. Не знаю, как долго нам предстоит пробыть в замке, но больше такой беды не повторится. Фашисты сюда не придут. Мне очень жаль, что ваш обитель получила новые повреждения, но это не фатально, в отличие от потерянных жизней». Рядовой Джулай с мрачной миной курсировал по подвалу и еле сдерживала желание пристрелить арестантов. Хофель Крауземан недавно поели, теперь обсуждали последние события и натужно смеялись. Они уже поняли, что замок подвергся атаке их соратников из батальона СС, дислоцированного в дневном переходе от замка. То обстоятельство, что задача осталась невыполненной, стало поводом для расстройства, но недолгого. Русские понесли большие потери и находились в растерянности. Эсэсовцы откровенно потешались над своим охранником, показывали ему неприличные жесты. Когда он направлял в их сторону автомат, они нагло смеялись ему в глаза. «Товарищ майор, вы уверены в том, что они нам нужны?» — спросил часовой. «Позвольте, я их лично расстреляю к такой-то матери. Все равно ничего не знают, только поек нас жрут, да глумятся над нами. Аллах свидетель, я их уже чуть не убил». «Из-за таких вот гадов, как они, мы столько хороших ребят потеряли». «Есть приказ. Сверху, касательно этой парочки», — сказал Вадим. «Лично меня такое положение тоже не устраивает, но тут уж ничего не поделаешь. Где новенький?» «За углом, товарищ майор. На двери такой же замок, как здесь. Можно использовать один ключ». Эти двое видели, как его протащили по коридору, кричали, возбудились, но тот оказался не очень разговорчивым. Если он попытается с ними общаться, то я его точно прирежу. Ох уж эти горячие парни с Кавказских гор. При появлении посетителя заключенный поднялся, расправил плечи. Его обмундирование было разодрано в нескольких местах. Внушительный ожог красовался на подбородке. Руки были развязаны. Преамбула не затянулась. Майор доходчиво объяснил арестанту значение слова «контрразведка». Растолковал, почему к этой структуре следует относиться уважительно. Он сказал немцу, что ему глубоко плевать, заговорит ли тот, поскольку вряд ли тому доверены страшные тайны. А если пленник хочет еще пожить, то лучше ему все же открыть рот. В противном случае расстрел состоится прямо сейчас в этой самой камере. Диверсант облизнул пересохшие губы и начал говорить. Обершутце Иохим Херцог не занимал никаких должностей, но гордился тем, что нес службу в элитном подразделении Великой Германии. Хофель не соврал. Потрепанный батальон Эрика Рейзинга действительно дислоцировался в местечке Мураниш. Командир неоднократно проводил сеансы связи с начальством, но неизменно получал приказ оставаться на месте. Прошлой ночью в расположение батальона прибыл некий оборванец по фамилии Ланке и провел с Рейзингом беседу наедине. Суть ее до личного состава командир подразделения не доводил, но был озабочен и связался по рации с начальством. После этого и начался ажиотаж. Оберштурмфюрер Лейбер лично отобрал 14 бойцов, проштудировал карту местности и получил дополнительные указания, оставшиеся в тайне. Штурмбангфюрер Ланке в группе не примкнул, был не в том состоянии. Этому человеку можно было посочувствовать. Он почти сутки провел в горах, падал с обрыва, его укусила змея. Смысл операции сводился к следующему. ССовцы должны были проникнуть в замок и уничтожить всех, кто в нем находился, включая мирных жителей. Задача выглядела далеко не самой сложной. По уверению Ланке в замке находилась небольшая группа красноармейцев, явно уступающие в подготовке бойцам элитного батальона. Херцог знал, что в замке находилась некая вещь, которую следовало доставить в расположение батальона. Пятнадцать человек, по уверению Ланке, было вполне достаточно для того, чтобы справиться с русскими. Группа находилась в пути около двенадцати часов. В темноте вышла к замку и начала наблюдение. В деревне Пэштера русских не было, и это воодушевило лебера В замке находились полтора десятка солдат и несколько офицеров. Задний двор не охранялся, разве что калитка на задвижку запиралась. Чем закончилось предприятие, всем известно. Начальство в очередной раз недооценило русских. Херцогу было стыдно за то, что он остался жив, а его соратники погибли. Но большого желания умереть он не проявлял. В неведение диверсанта злобен охотно верил. Было бы странно, если бы немецкое командование посвятило в детали операции рядовых солдат. Но кое-что насторожило майора. Диверсанты не могли прийти сюда просто так. Ланке наверняка что-то знал. ССовцы явились в замок по конкретной наводке, именно за теми самыми материалами. Они вовсе не собирались рыться в комнатах. Их командир знал, что именно он должен забрать и где это находится. На вопрос о том, имела ли группа рацию, Херцог ответил отрицательно. Лейбер решил отказаться от нее, штука тяжелая, а его группе требовалась мобильность. Вадим прикинул, что Рейзинг еще сутки будет в неведении о судьбе своих солдат. Но ответ про рацию мог быть уловкой. Современные модели не такие тяжелые, немцы могли оставить станцию в лесу, чтобы она не мешала при штурме. В замке Фаргарош стало как-то пусто. Горничная Мирелла отмывала с пола кровь, выжимала швабру, меняла воду в ведре. Она покосилась на майора, и в ее глазах уже не было прежней злобы. Стефания колдовала на кухне, варила суп из овощей с небольшим количеством куриных косточек. Готовила она на всех. В кастрюле, шипящей на плите, могла бы уместиться небольшая свинья. «Еще пара таких боев, и можно будет обойтись кастрюлей поменьше», — невесело подумал Вадим. Офицеры сидели в спальне, печально смотрели на командира. «Не сломались бы», — подумал он с тревогой. На столе лежало удостоверение Никиты Баева в развернутом виде. Рядом стоял пустой бокал. «Обязательно помянем», — пообещал Вадим боевым товарищам. «Вот вылезем из этого дерьма и в тот же день». «Мы не в претензиях, товарищ майор», — сказал Куделин и вздохнул. «Сидим, вот Никит вспоминаем. Хороший был человек, беззлобный, пошутить любил». «Да и Поляков был вроде неплохой мужик. Проговорил Кустовой, не вредный, не трус». хотя и скрытничать любил. «А мы не любим?» — заявил Куделин. «Ты часто с поварами и с коневодами нашими секретами делишься? А он с чего должен?» «Машину проверили?» — спросил Вадим. «Не пострадала она?» Газик, приписанный к отделу, стоял в кустах на восточной стороне замка. Честно говоря, майор уже забыл про него. Ключ зажигания лежал в его кармане, рация была перенесена в спальню. Никаких ценных вещей в машине не осталось. — Да, я осмотрел, — ответил кустовой. — На месте наш козлик. Не угнали его. Две шальные пули принял, одну в крыло, другую в кузов. Пара сантиметров правее была бы дырка в бензобаке. — Это хорошо, — пробормотал Злобин. — Машина нам еще пригодится. Сеанс связи с начальством затягивать не стоило. Офицеры извлекли неподъемную радиостанцию из-под кровати, кустовой ее настроил. Полковник находился в зоне действия аппаратуры. Подробный доклад злобина о случившемся занял несколько минут. васильевич переварил последние новости и, похоже, пережил при этом серьезные желудочные колики. — Ну ты вляпался, майор, — произнес он с заметным усилием. — Это уже ни в какие ворота не лезет. «Любишь же ты наживать приключения на одно свое место!» «Ладно, мне жаль, что ты потерял людей». «И насчет майора Полякова. Да, придется мне пережить несколько неприятных минут, когда буду разговаривать с товарищами из разведотдела. Почему ты не уберег личный состав, майор?» «Товарищ полковник, они не маленькие. Здесь не младшая группа детского сада». Все были предупреждены насчет панцирфауста. Вы правы, я должен был свести потери к минимуму. — Ладно, не посыпай голову пеплом. Главное состоит в том, что ты удержал этот проклятый замок. Не вздумай его отдать, держись. Цепись стену зубами. Мы не можем выслать тебе подкрепление, все свои ресурсы уже исчерпали. — Нет никого, только комендантское отделение, так что действуй самостоятельно. Рационально используй силы, которые у тебя остались. Я телефонирую куда следует. Через день к тебе подъедут похоронщики, заберут тела. Продолжай поиски материалов. Теперь ты понимаешь, что происходит. Да, диверсанты не по ошибке завернули к тебе на огонек. Прибыли по указке Ланке. Значит, штурмбанфюрер что-то знал. Возможно, стал свидетелем того, как Кунца прятал свои материалы. Прихватить их с собой Ланке не смог. Не было у него такой возможности. Он собственную шкуру спасал. Командир диверсантов, перебитых твоими людьми, знал, где и что искать, но тоже погиб. На херцога не рассчитывай. Он простой солдат, таких в тайны не посвящают. От ликвидации пленных пока воздержись, стереги их. Думай, что хочешь, злобин но о твоих последних выкрутасах я вынужден буду сообщить в армейское управление. Пусть там решают, что со всем этим делать. — У тебя есть время реабилитироваться. Не теряй его, черт возьми. В восемь вечера жду тебя доклада. Напоследок полковник выругался и отключился. Кровь схлынула с лица Злобина. — Вы не переживайте, товарищ майор, — проницательно заметил Пашка Куделин. — Товарищ полковник побесятся и перестанет. Вы у него незаменимый. А неудачи у всех случаются. Мы же не совет мудрейших. так «Хватит меня успокаивать», — заявил Вадим и поморщился. «Берите двух солдат, отправляйтесь в билетаж и займитесь любимым делом. Надо еще раз все обшарить и наконец-то найти это чертово укромное место. Почему мне должно быть стыдно за вас?» Прислуга с покорным видом наводила порядок в замке. Теперь дело обходилось без демонстративных пос и прожигающих взглядов. Станка пробежала с помойным ведром. краткой покосилась на майора, быстро спрятала симпатичное личико Сказка про белого бычка продолжалась весь остаток дня. Понимание того факта, что нужная вещь находится под носом, нисколько не продвинуло поиски. Но офицеры скрупулезно осматривали помещения, строили фантастические гипотезы, тут же решительно и бесповоротно отметали их. Экономка Стефания кормила военнослужащих супом. Они ели по очереди, сидели на кухне, жадно стучали ложками и нахваливали жидкое варево. Нести службу теперь стало труднее. Двое солдат обходили периметр, один охранял подвал, еще один — задний двор. Двое самых сообразительных работали на подхвате у оперативников. Это были рядовые Зорин и Забелин. Последний имел незаконченное высшее образование, связанное с историей и археологией. Но даже ему к концу дня все это разонравилось. Захотелось чего-то не столь интеллектуального. Все эти поиски отчетливо напоминали последнюю стадию маразма. Злобин оставил людей работать и решил обойти замок. В билетаже южного крыла царил беспорядок, валялся мусор, в стенах зияли пулевые отверстия, матово отсвечивала засохшая кровь. На том месте, где взорвалась граната, выпущенная из панцерфауста, валялись обломки стены, обильно политые кровью. Находиться в этом помещении было хуже, чем в комнате, кишащей призраками. Души погибших взывали к отмещению. Руки прислуги до этого крыла еще не дошли, и что-то подсказывало майору, что это произойдет не скоро. Обрывки ценных мыслей витали в голове, но связать их ему никак не удавалось. Майор спустился в подвал, предупредил часового голосом о своем приближении. Джулайя сменил рядовой Марчук, крепко сбитый, рослый парень из Тамбовской глубинки. Он не спал, слонялся по коридору в свете керосиновой лампы. Увидел майора и даже обрадовался. Остычертело ему тренировать в одиночестве нервную систему. не спишь боец на всякий случай поинтересовался вадим никак нет товарищ майор у марсюка был низкий голос и неторопливая речь тут ты захочешь а все равно не уснешь постоянно из темноты кто то набрасывается кажется мне так нерва не казенная вы не знаете что раньше было в этих подвалах Христиан истязали. Девчонок насильничали и кровь их пили. Наслушался ты истории про трансильванских вампиров, боец? — Так пришлось, товарищ майор. Влад Забелин их постоянно рассказывает. Он кучу книжек прочел. всё знает. Теперь нас пугает. — Хорошо. Он придет тебе на смену. Пусть ночку постоит, глядишь, поумнеет. Привидений нет, Марчук, не было и не будет. А усомнишься, получишь разнос по комсомольской линии и всеобщее порицание атеистически настроенной советской молодежи. Как наши арестанты. Притихли, товарищ майор, сами стали как призраки. Мимо иду, только глаза в темноте блестят. Рычат, как оборотни. Припекло тебя, Марчук. Неужели ты веришь в эту галиматью родбу не верит товарищ майор. У нас в деревне чуть не в каждом подворье свои домовые имеются. Нет, правда, лично я их ни разу не видел, но дети замечают, пугаются. Домашняя скотина шарахается. Бабы жалуются, особенно незамужние. Ночью эта нечисть так бывает, прижмет к кровати, как мужик никогда не сумеет. Да еще и глумится, сопит в ухо, всякие пошлости бурчит. Развлекаются они так. Страх, в общем. Не боятся они ни кошек, ни святых образов. Живут рядом с людьми, задабривать их приходится, краюшку хлеба на печи оставлять. Ночью проснешься, слышишь, кто-то чавкает. А подняться и посмотреть не можешь. Страх к кровати прижимает, волосы дыбом встают. В городах-то этого нет, а в далеких селах и деревнях хоть отбавляй. Люди у нас небогатые, в колхозах и совхозах трудятся, еды немного, но это нечисти же не объяснишь. Глаза у парни испуганно поблескивали. Это было странно. Злобин лично видел, как Марчук бесстрашно орудовал саперной лопаткой, проломил череп здоровому бугаю, потом гранатами забрасывал лестницу, рвался в бой. трусы здесь ни при чем. А что тогда? Неистыщимая вера русского народа в потусторонние силы? Майор злился. Состояние рядового невольно передалось ему. Он прошел мимо камер с фонариком в руке. Эсэсовцы молчали, из-под следили за его перемещениями, потом обменялись парой насмешливых фраз. Настроение у этих людей явно поднялось. С чего бы это? Херцог за углом прозябал в одиночестве. Сердобольные бойцы бросили ему пару протуших одеял, чтобы не кашлял, когда на расстрел поведут. Он собрался что-то сказать, но передумал. Злобин направился к выходу, но на подходе к пандусу встал. Замялся. Колючий ком подкатился к горлу. Что-то тянуло его на выход, но он пересилил себя, свернул в короткий коридор, спустился по бетонной заливке. Сердце мое разжалось, когда он подошел к двери. Она неплотно прилегала к косяку, запах просачивался. пока еще не ясный, чуть сладковатый. Тела в прохладе еще не разлагались, но необратимые процессы, конечно же, уже шли. Он приоткрыл дверь, включил фонарь. Волосы зашевелились, попытка вздохнуть полной грудью закончилась плачевно. Куда уж до такого прожорливым деревенским домовым, любителям тискать свиверных девчат. Тела лежали плотно вдоль стены. Прикрыть их тряпьем красноармейцы не догадались. У многих были открыты глаза. Никиту Баева Вадим не узнал. Это было что-то опухшее, бесформенное, с размытыми чертами. У майора Полякова обострилось лицо, вернее, его часть, не коркой крови и мозгов. День полз, как черепаха по бесконечному пляжу. Часть солдат отдыхала, чтобы ночью заступить в караул. Замок Фаргарош погружался в сумеречную хмарь. — Усыны не там, товарищ майор. Помещения осмотрены и проверены в сто первый раз. — доложил Кустовой и добавил. — Может, нам что-то в мозгах поменять? а В восемь вечера Злобин включил рацию. — Рад, что вы еще живы! — проворчал сквозь треск помех васильевич По нынешним меркам это достижение. Обыскали все? — Ладно, можешь не отвечать. Ищейки из вас так себе. Слушай новости, майор. Я доложил о ваших мытарствах в армейское управление. Товарищи нервничают, их понять можно. Только благодаря моим усилиям ты не слетишь с должности и не пойдешь под трибунал. Но в этом мире все меняется, причем не всегда в лучшую сторону. Завтра жди гостей. Тебе направляется комиссия из армейского управления СМЕРШ. «Дорога не близкая, но перевалами и горными дорогами, думаю, доберутся. Приедут на двух газиках. Старшей группы майор Гаврилович. В составе капитан Ткачук, старший лейтенант Никишина и охрана из четырех автоматчиков. Твоя задача, майор». «Никишина?» — рискнул перебить полковника Злобин. «Женщина-то зачем сюда приедет?» «Знаешь...» — На твоем месте я бы об этом беспокоился в последнюю очередь, — заявил васильевич Просили меня передать тебе, я так и делаю. Предупреди своих архаровцев, чтобы не стреляли с перепугу. — Время прибытия не скажу. Выйдут на рассвете, за несколько часов доберутся. — К нам едет ревизор, — предположил Вадим. — Как бы не так, — отрезал полковник. — Гаврилович — опытный ответственный сотрудник. Вам придется работать вместе, сделать дело в сжатые сроки. Командовать будет он. Прими этот факт как данность. Его помощники тоже не первый день в контрразведке. Автоматчики усилят охрану замка, так что радуйся. Твоя задача — оказывать майору полное содействие и ничего не утаивать». он знает как действовать в подобных ситуациях и добьется успеха не обижайся майор это не моя идея надеюсь ваша сводная группа решит вопрос арестанты живы живы товарищ полковник вот отлично гаврилович знает как разговорить даже бессловесное полено в общем держись там майор пристроил трубку на рычаг задумчиво посмотрел на рацию Гости еще не приехали, а он их уже не взлюбил, плюс баба в погонах. При тут баба? Что в нем говорила? Наверное, профессиональная ревность. Но начальство можно было понять. Успехами группа Злобина не блистала, теряла людей. желчь поднялась к горлу майора. Он подумал, что переживет какие угодно неприятности, лишь бы все были живы и здоровы. Злобин предпочитал вести трезвый образ жизни, но в эту непростую минуту не отказался бы от капли горячительного. Так уж вышло, что за этим дело не стало. Кустовой и Куделин, вошедшие в спальню, выглядели как-то подозрительно. Одетые по форме, застегнутые на все пуговицы и даже крючки, они посмотрели на командира строго, принципиально и осторожно подошли к нему. Кустовой достал из-за спины бутыль с мутноватой серой жидкостью, поставил на тумбочку. Пашка Куделин пристроил рядом маленькое ведерко со сливами. Молчание затянулось. «Что это?» — проворчал Вадим. «Это сливы», — охотно ответил лейтенант. «В Румынии они растут на каждом метре, и уже подошло время сбора». «Я повторяю свой вопрос». «Это тоже сливы». Не моргнув глазом, заявил Костовой. «Только переработанное. Из молока путем сепарирования производят сливки, сметану, масло, творог. А из слив вот это. Суйка, товарищ майор. Румынский сливовый самогон. Продукт народного промысла, так сказать. Крестьяне гонят. Еще есть раки, но она из других фруктов делается. Парней бы помянуть, товарищ майор». — робко пояснил Куделин. — Никиту Баева, всех остальных. А то не по-человечески как-то. — Наливай, — сказал майор и чуть не рассмеялся, увидев вытянутые физиономии подчиненных. — Мы думали, вы откажетесь, — сказал Куделин. — И нам запретите. — Это дед, — его, кажется, Петру зовут, — был настолько любезен, что презентовал нам с поклоном эту штуку. Рюмочку еще пустую с собой принес. Выпил чуток, чтобы не подумали мы, будто это добро отравлено. «Наливай, — говорю, — повторил Злобин. — И давайте без предысторий. Кружек нет? А чего пришли тогда? Может, мне вам посуду принести?» «Конял, товарищ майор, сейчас сделаем», — заявил Куделин, сорвался с места и убежал на кухню. Суйка оказалась терпкой, насыщенной, очень крепкой, ничуть не слабее русской водки. Горло майора обожгло, рука его машинально потянулась за сливой. «Масло масляное едим», — подумал Вадим. Оперативники сосредоточенно жевали и восстановили дыхание. Никитибаеву они тоже налили, а рядом с его кружкой положили пару слив за неимением хлеба. «Доброе начинание», — сказал Куделин. «В каждой освобожденной стране надо пробовать местный самогон». круг расширяется вместе с сознанием что там дальше венгрия в венгрии паленку пьют просветил друга злобин пруктовая водка живы будем попробуем вы мрачный товарищ майор подметил павел мы чего то не знаем баба к нам едет со вздохом ответил вадим и вообще с завтрашнего дня власть с замки переходит к армейскому управлению а при тут баба Осведомился Кустовой. «Вот и я этого не понимаю». Майор в нескольких словах описал подчиненным перспективы, потом добавил. «Будем надеяться, что это связано не только с недоверием к нашему дивизионному отделу. Оперативную группу решили усилить, причем не последними кадрами в нашей армии». «Лучше бы служебную собаку прислали», — заявил Куделин. «Дали бы ей понюхать портфель кунца и отпустили». уверен она за три минуты нашла бы все то, что нам нужно!» «Так, давайте без фантазий!» — проговорил майор. «Вы еще колдунов привлеките для поиска секретных материалов!» «Михаил, не облизывайся на бутылку, наливай! Еще по одной и хватит! Не забываем про службу!» В районе полуночи в спальню неслышно прокрался лейтенант Маркин с перевязанной головой и начал что-то шептать. Вадим подскочил, чуть не треснул его фонарем по здоровому уху, но сдержался, осветил бледное лицо. — Все в порядке, товарищ майор, — тихо сказал командир взвода. — Только Фролов со двора вот что докладывает. Девка, которая не в себе, снова покинула замок и скрылась в неизвестном направлении. Хотел он пресечь, но девка шустрая оказалась, увернулась. Да как понеслась! Что прикажете делать, товарищ майор? — Что хочешь, Маркин. Вадим откинул голову на подушку. — Можешь военное положение объявить, мне без разницы. Оставьте девчонку в покое. Пусть шляется по ночам, колдует, травки целебные собирает. Просто последите за ней, когда возвращаться будет. — А если ты в следующий раз опять подкрадешься ко мне, как чудище из тумана, то не обижайся, что без уха останешься. Лейтенант растворился в сумраке, скрипнула дверь. Оперативники храпели, наполняли пространство ароматом сивушных масел. С ними в румынских напитках был полный порядок. Хорошо, что много пить не стали. Вадим приподнялся, повел носом. Бдительность сотрудников сегодня оставляла желать лучшего. Когда он снова проснулся, в помещении было подозрительно тихо. Но тут же кто-то завозился, всхрапнул и снова затих. Ночь выдалась темной, плотная облачность затянула луну. В спальной комнате было темно, как в могиле. Стрелки часов, покрытые фосфором, извещали майора о том, что скоро будет половина третьего. Несколько минут Вадим лежал в темноте, возвращал голову на место. Сон как отрезало. Лейтенант Маркин повторно не будил его. Значит, станка вернулась в замок. Он поднялся, натянул сапоги, на ощупь пробрался к двери. Злобин не мог объяснить себе, почему решил выйти. В холле царствовала та же тьма. Луна сегодня не работала. На душе у майора было тревожно, но его одолевало не предчувствие нового штурма, что-то другое. Злобин прислонился к двери, ждал, пока привыкнут глаза. Из мрака постепенно проявлялись очертания камина, лестницы. Справа темнела дыра подвального проема. На цыпочках, чтобы не нарушать хрупкую тишину, он подошел к пандусу, прислушался. Где-то внизу раздавались голоса. Люди говорили по-русски. Лейтенант Маркин поступил мудро. Он выставил в подвале двух часовых. чтобы они развлекали друг друга и не умерли от страха. подошвы сапог поскрипывали на каменном полу. Майор подошел к входной двери, за ней тоже разговаривали солдаты. Вадим пересек холл, приблизился к западной двери под витражным стеклом. Прошлой ночью она была разнесена в клочья, вылетели стекла. Днем красноармейцы забили дыры досками, худо-бедно отремонтировали ее. Теперь дверь выглядела безобразно, но закрывалась. На заднем дворе несли службу двое часовых. Один прохаживался вдоль калитки, другой мялся у крыльца. Еще двое находились где-то на периметре. Лежали на ключевых позициях, вели наблюдение Маркин грамотно расставил часовых. Основные подходы к замку находились под контролем. Проще снять одного, чем в двух. Второй успеет подать тревогу. Однако людей не хватало. Билетаж северного крыла остался без охраны. Впрочем, последняя мысль показалась майору смешной. От кого охранять билетаж? Неужто от призраков? Что-то ущепнуло его, возникло тянущее чувство под лопаткой. Злобенно, словно кто-то за рукав потянул. Он сделал неуверенный шаг, двинулся к лестнице, стал подниматься по ней. Холли за спиной было пусто. Ночь в разгаре. Часовые несли службу, остальные спали. На входе в коридор Вадим вспомнил, что оставил в спальне фонарь и чертыхнулся. Зачем он вообще сюда поднялся? С ним происходило что-то необъяснимое. Запахло мистикой, в которую не стоило верить ни при каких обстоятельствах. Для анализа собственных ощущений был не самый лучший момент. Майор двинулся вперед, на всякий случай вытянул руку. Его плечо скользило по стене. 15 шагов, поворот налево, снова прямо. Окна в северном коридоре испускали бледные мерцания коридор был пуст. Слева выделялись арочные проемы, проходы в анфиладу. Здесь Вадим мог ориентироваться без фонаря, каждый предмет мебели знал наизусть. В анфиладе было светлее, благодаря окнам. Чернели подсвечники на стенах, прямоугольники картин. Он шел по рваному ковровому покрытию, скрадывающему звуки его шагов. Беспокойство в душе майора усиливалось с каждым шагом. Запах пороховой гари не выветривался, щекотал ноздри. Анфилада оборвалась. Вместо очередной арки перед Вадимом возникла дверь в кабинет, где нашла свою смерть Чита Кунце. Он вошел туда с особой осторожностью, достал пистолет, хотя и знал, что здесь никого не могло быть. Так оно и оказалось. Во мгле обрисовались шкафы, массивный канцелярский стол. Кабинет уже не раз был обыскан вдоль и поперек. Сам майор Злобин приложил к этому руку. Он никак не мог понять, о чем ворчала его интуиция. Покинул кабинет, вышел в гостиную. Скрипнула дверь, вставая в створ. Майор двинулся в обратном направлении, не пистолет в кобуру. Он проходил мимо подиума в буфетной, когда в коридоре скрипнула половица. Спина у злобина похолодела, звук был явственный. «На слуховую галлюцинацию, его не спишешь». Вадим встал, как вкопанный, поднял руку с пистолетом. Холод поднялся от живота к горлу, текли секунды, стучали молоточки по черепу. В коридоре за проемом кто-то стоял, прятался там. Этот человек поднялся на этаж, но не знал, что здесь еще кто-то есть, пока майор не вышел из кабинета. Кто здесь? Темнота безмолвствовала, но в ней присутствовал чужак. злобин его кожей чувствовал. Этот тип напрягся, приготовился реагировать. Вооружён ли он? Кто это?» Вадим машинально отступил за стол, присел. «Не бог весть, какое укрытие, но окопа в полной профиле здесь не было». Снова скрипнуло половица, и развелись последние сомнения. Человек отступил. «Смыться решил?» Злобин слушал, превращался в сжатую пружину, потом поднялся и на цыпочках двинулся вперед. Он был готов качать маятник, припал к стене в метре от проема, чувствовал каждой клеткой, что с обратной стороны кто-то стоит. Майор начал маленькими шажками смещаться к проему, стиснул рукоятку пистолета. Он выдохнул, резко выбросил упругое тело в коридор, вскинул руку. Там не было никого. Глаза Злобина достаточно привыкли к темноте, чтобы он мог осознать очевидный факт. Но с ума Вадим не сходил и на слух не жаловался. «Где этот призрак?» в кошке кошки-мышки решил поиграть?» Он явно добрался до следующего проема и нырнул в анфиладу. Вадим шагнул в коридор, двинулся вперед до следующего проема. Он влетел в помещение, готовый отразить коварный удар из-за угла и запоздало почувствовал дуновение воздуха в затылок. Мощный удар обрушился на его голову, и белый свет... рассыпался на мелкие кусочки. Майор пришел в себя. Голова его трещала. Во рту раскалилась пустыня. Он встал на колени, держась за стену, ощупал голову. На затылке запеклась кровь и прикасаться к ране не стоило. Память у Вадима работала плохо. Что было вчера? В билетаж кто-то проник и крепко огрел меня по затылку. Почему не убил? Впрочем, я за это не в претензии. Ноги узлобенно разъехались. Все могло закончиться дополнительными увечьями, не выставив колено. Пистолет валялся рядом, противник его не забрал. Вадим машинально нащупал рукоятку, сунул ТТ в кобуру. Тошнота подкатила к горлу, он кашлял, обливался рвотой. Коридор наполнился топотом. — Он здесь! — прокричал знакомый голос. В зал ворвался возбужденный Пашка Куделин. Подбежал к командиру, схватил за локоть. — Товарищ майор, вы что? Вот, мать честная! Да вас же по голове ударили! — Кто, товарищ майор? Когда это случилось? — Не знаю, Пашка. Давно, ночью. — Давай без вопросов. Подбежал взволнованный Кустовой, за ним лейтенант Маркин, кто-то еще. — Добрые люди помогли Вадиму подняться. Состояние его было омерзительным, но память к нему возвращалась. Кто тут блуждает по ночам? Зачем пришел в билетаж? А вдруг он нашел документы, пока я валялся без сознания, и теперь окончательно все пропало? Маркин приказал солдатам все тщательно смотреть Сказал, что злоумышленник может находиться где-то здесь. — — Ну да, конечно, он сидел всю ночь за ближайшим углом и ждал, что его вот-вот схватят. К злобину подбежал боец с санитарной сумкой, стал промывать рану перекисью, потом туго обмотал бинтом, заявил, что ничего страшного не произошло, кость целая. — Заставили вы нас поволноваться, товарищ майор, — пробубнил Куделин. — Просыпаемся, а вас нет. — Ладно, думаем, поднялся с петухами, начал утренний обход. — Время идет, а вас по-прежнему нет, а уже пора завтракать. Пошли мы с Михаилом, бойцов расспрашивали. Все плечами пожимают. Не видели вас ни ночью, ни утром. но все, думаем, вампиры забрали командира. Я сюда поднялся, услышал стон. Получается, что вы несколько часов тут провалялись, да, товарищ майор? Ладно, хоть живы, а то мы в панику начали впадать. Все, боец, хватит бинтовать, это же не снежная баба. Держите свою фуражку, товарищ майор. Она под стол закатилась, когда вы упали. Куражка едва налезла на голову, обмотанную бинтом. — Непосенький шапка! — подумал Вадим по этому поводу. Куделин счастливо заглядывал ему в глаза, красноармейцы озадаченно чесали затылки. Злобин поднялся, сделал неуверенный шаг, начал падать. Его подхватили заботливые руки, удержали на ногах. — Вот этой штукой тебя огрели, командир! — сказал Кустовой и поднял с пола ножку, отломанную от стула. Штука была увесистой, полметра длиной. Завершалась она граненым утолщением, на котором запеклась кровь. Пустовой повернулся к свету, внимательно ее рассмотрел и проговорил. «Да, точно. Именно этой самой хреновиной вас кто-то и отоварил, товарищ майор. Подобрал этот мерзавец то, что под руку ему попалось. Вполне себе удобное и неплохо сбалансированное оружие». Капитан криво улыбнулся. — Булава, так сказать, в миниатюре. Стул гранатой порвало, ножка отлетела. — Прислуги надо поставить на вид. Она плохо убирает помещение. — Этой штукой, товарищ майор, у вас, кстати, и женщина могла треснуть. Тут много усилий не требуется, достаточно решимости. — Ты еще отпечатки пальцев с этой ножки сними, — проворчал Вадим. — Тогда мы сразу злодея поймаем. «Или злодейку. Про кого ты там говорил?» «Да уж, криминалиста с чемоданчиком нам остро не хватает», — сказал Кустовой, сокрушенно вздохнул и забросил деревяшку под раздавленный стол. «Что думаете, товарищ майор? Кто вас мог огреть?» «Заняться ему сейчас больше нечем», — возмутился Куделин. «Пойдемте вниз, товарищ майор. Отдохнуть вам надо». Заботливые товарищи помогли командиру спуститься в холл. Он отказался идти в спальню, побрел к камину. Тот из солдат услужливо поднес ему стул. Горничная Мирелла занималась растопкой, посмотрела на него со страхом, озабоченностью и тревогой, но ничего не сказала, опустила голову. Майор курил, пытался справиться с болью, таращился на огонь. Когда толчки под черепушкой становились нестерпимыми, он хватался за голову. Мозолили глаза встревоженные оперативники. Мялся как бедный родственник лейтенант Маркин. Он уже снял с головы повязку. Теперь почти такая же красовалась на майоре. — Может, выпейте, чуток, товарищ майор? — предложил командиру Куделина. — Суй-ка еще осталось. Пара глотков, и будете как новенький. — Да иди ты со своими ценными предложениями. — проворчал Вадим. — Скоро коллеги подтянутся из армейского управления. Мы так в полной заднице. А если дорогие гости еще и запах спиртного почувствуют, то нам капут. — Командир, ты можешь связанно мыслить? — осведомился Кустовой. — Что произошло? — и встал посреди ночи. — В котором часу это было? — В половине третьего. — Хорошо. — Поднялся ты наверх. — Ума не приложу, зачем, да еще без фонаря. — При тебе же его не было, верно? — Не было. Затрудняюсь объяснить, почему так вышло. Поднялся я, прошел через все залы, потом в кабинет заглянул. Когда назад пошел, на полпути услышал скрип. Потом по голове получил. Больше ни черта не помню. — Тот тип, который треснул тебя по голове, не хотел твоей смерти, — заявил Кустовой. Оружие он не тронул. Этот призрак не знал, что ты наверху, потому и пришел туда. Потом он услышал твои шаги, замер в коридоре, но половица его подвела, верно? Кто он? Зачем пришел? Искал наши документы? Может, знал, где они спрятаны и уже забрал их? Это человек со стороны или он постоянно находится в замке? Как ты думаешь? Мишка, ты обалдел. Столько вопросов. Вадим схватился за пылающую голову. — Я не имею ответа ни на один из них. Прикажи Маркину, пусть его бойцы еще раз осмотрят помещение. Не дай бог они найдут опустошенный тайник. — Это не мог быть человек со стороны, — сказал Куделин. Оба выхода охранялись. На первом этаже решетки. Чисто теоретически, у этого типа был шанс выбраться из окна второго этажа, как это сделал Ланке. Но возникает вопрос, как он вошел в замок. Это невозможно. Разве что есть потайной ход, о котором мы не знаем. Боль в голове не помешала Вадиму понять, что Пашка был прав. Человек со стороны столкнулся бы с неодолимыми трудностями. — Товарищ майор, вы так смотрите, словно нас с Кустовым подозреваете. Вы же не серьезно? С очевидной растерянностью проговорил Куделин. — Да стукались, — заявил Кустовой. — Спали мы, командир, когда ты приключение пошел искать на свою голову. «Стали утром, стали тебя искать!» Вадим мучительно размышлял. «Да, когда я поднялся с матраса, кто-то из них ворочался, кряхтел. Но кто?» «Ночь была безлунная, все черным-черно. Всякое возможно, но теория глупая. Зачем выходить из спальни и подниматься в билетаж, зная, что командир где-то там и можно с ним столкнуться?» А если кто-то отсутствовал в спальне, то где его носило, пока я мялся в холле, а потом ходил по помещениям второго этажа? Красноармейцы? Они дежурили по двое им это ни к чему. Местные? Лейтенант Маркин? Что за бредовые теории? Простите, мужики, не знаю, что и думать, — сказал Злобин. Бессмыслица полная. Если это был враг, то почему я жив? «Есть еще одна версия, командир». Рассудительно изрек Кустовой. «Тебя кто-то товарил без злого умысла, просто испугался. Возможно, не узнал, принял за другого. Потом этот человек понял свою ошибку и сбежал». «Зачем он поднялся на второй этаж?» «Да просто так, из любопытства. Нравится версия?» — Очень нравится Михаил, замечательная версия, но я почему-то уверен в том, что она не рабочая. — Слушайте, парни, шли бы вы подальше, мне и без вас тошно. Вам ведь есть чем заняться. Он остался один, снова смотрел на огонь, не мог сосредоточиться. Боль мешала думать и выстраивать гипотезы. От обильного курения никотин вытекал из ушей. Красноармейцы поглядывали на него, но предпочитали обходить стороной. Дважды появлялся Маркин, чесал переносицу и исчезал. Вышел из своей берлоги старый Петро Монтеану. Подслеповато щурился, смотрел на майора, сидевшего у камина. Возникла горничная, что-то сказала старику и увела его. Она поступила правильно. Лучше не будить лихо, пока оно тихо. Стефания походила кругами и хрипло осведомилась. «Не желает ли господин офицер позавтракать? Я приготовила овсяную кашу, залитую глазуньей. Это очень вкусно и питательно. Мне не хочется вмешиваться в чужие дела, но вы плохо выглядите и непременно должны поесть, чтобы набраться сил». «Позднее, Стефания», — сказал Вадим и поморщился. Напоминание еде было спусковым крючком для нового приступа тошноты. Но все равно, спасибо вам. Лейтенант Маркин доложил, что билетаж проверен солдатами. Ничего похожего на вскрытый тайник они там не нашли. Потом из пустоты материализовалась станка. Вадим вздрогнул, когда она оказалась рядом, навел резкость. Женский образ расплылся, частично исчез. Боль в голове посадила зрение. Станка подавала ему робкие знаки, ее симпатичное лицо меняло выражение. Она словно собиралась что-то сделать, но боялась начать. В этой жестикуляции майор был не силен. он пожал плечами, вяло улыбнулся. Станка расценила это как приглашение, зашла сзади, положила руки ему на виски. Она стояла так несколько минут и мягко массировала пальцами кожу. Боль тут же сделалась тупой. какой-то неактивной, стала растворяться и вскоре совсем прошла, оставила после себя слабость и недоумение. Вадим боялся пошевелиться, прислушивался к ощущениям, а мягкие пальцы продолжали работу. Девушка что-то тихо мурлыкала, словно усыпляла его. Он и вправду начал дремать, потом очнулся. Голова не болела, зрение стало четким. Женские руки опустились, сеанс волшебства завершился. Он медленно обернулся, боялся, что боль вернется. Но она ушла безвозвратно, осталась только сухость во рту. Девушка скромно улыбнулась и опустила глаза. Она не стала ничего спрашивать на своем рыбьем языке, знала, что результат достигнут. Станка плавно отступила, повернулась и ушла. — К чертовщине в этом замке не привыкать. Однако это слово подразумевает и что-то хорошее. — Колдунья она, что ли? — подумал майор. — Голова ясная, боль осталась в прошлом. Это не станка слонялась ночью по замку. Глухонемая девчонка не услышала бы мои шаги на анфиладе. — Почему бы, кстати, мне не поесть? — За сеансом колдовства с лестницы наблюдал лейтенант Кудерин и сам не замечал, как от удивления у него отваливается челюсть.